Глава шестая. Странный рейд. Утро следующего дня. И ему позвонили, просили спуститься. Перед домом его дожидался огромный микроавтобус. Выглядел он, конечно, внушительно, но припаркован был ужасно, препятствуя свободному движению у выхода. Только он собрался возмущаться, как переднее стекло возле водительского места опустилось, открыв вид на хихикующего Ю Джин Хо. «Старший брат, запрыгивайте!» – сказал он, с гордостью прихлопывая корпус машины, с высунутой через окно рукою. Он, конечно, говорил, что заедет за ним на Мерседесе, чтобы вместе поехать на собрание, но, как ни посмотри, а выглядел он обычным фургоном, ничем не выделяющимся, кроме как чрезмерными габаритами. «Вроде ты говорил, что являешься мажором во втором поколении?» «Мы бы слишком сильно выделялись, если бы я взял свою машину, так что решил купить одну только для рейдов». Отчего-то от нее исходил почти что глянцевый блеск. Не врал, когда сказал, что решил купить. Совсем новенькая. Он не поленился заехать с ним с раннего утра и предусмотрительно приобрел новую машину, чтобы не привлекать лишний глаз. Юджин Хо подготовился не на шутку. Это лишний раз доказывало, насколько важным было для него это дело. Из-за затянувшегося осмотра машины мажор начал волноваться, ошибочно интерпретировав его ход мысли. Неужели вам не по душе эта машина? Мне ее сменить? Отнюдь. Коротко ответив, он запрыгнул на заднее сиденье. Но ну, тогда поехали старший брат. Видимо, у парня было хорошее настроение. Может, из-за первого дня рейда он неустанно напевал себе под нос и оживленно крутил руль. После некоторого времени машина остановилась на пустом участке земли. Старший брат, мы на месте. На обусловленном месте их дожидались 8 других охотников. Позади находились и сами врата, немного мелкие для церанга. Стоило музырить выходящего из машины Ю Хой Джин Ву, они сразу же примкнули к ним. Среди собравшихся трудно было найти хоть одного нормального опрятного человека, одни инвалиды да алкоголики. Большинство охотников даже двигалось с затруднением. Была даже одна несовершеннолетняя девушка которые не захотели принимать ни ассоциации, ни гильдии из-за слишком юного возраста, по виду ученица старших классов. А ничего, что с нами идет ребенок? Все ли будет в порядке? «Я проконсультировался, нанимать ее более чем законно. Проблем не должно возникнуть. Другие не хотели ее брать больше из-за возможного скандала, который мог бы последовать в случае с ней что-нибудь. Но мы же не подвергнем ее опасности», Джин Ву кивнул. «Ну тогда все должно быть нормально. Так как за воротами пройдет только он сам и Ю Джин Хо, вероятность несчастного случая с ее участием сразу же становилась нулевой». Все они нужны были лишь для цифры, сплошная формальность. Ведь чтобы получить официальное одобрение на вход в подземелья Ц-ранга, нужна была команда из 10 человек. Лишь для этой причины они собрали тут еще восьмерых. Разумеется, они были осведомлены, с какую целью их наняли. Хоть они все имели лицензию на охоту, путь к для них был закрыт. Поэтому их выбор пал на них. Они идеально подходили на эту работу. Эти люди были знатно потрепаны жизнью. Альтернативы на заработок у них не было. Мажор сделал шаг вперед. «Я руководитель этого рейда. Мое имя Ю Джин Хо. А это человек-охотник Сон Джин Ву. Он будет сопровождать меня подземелье. От вас требуется лишь одно – находиться рядом с выходом, пока мы не вернемся». Один из охотников осторожно поднял руку. «Извините, а мы правда можем получить за это по 3000 долларов?» Им не нужно было охотиться и даже ходить подземелья, и за такое обещали сумму в 3000 долларов. Приличная цена для того, чтобы просто дать взаймы свое имя для рейда. Условия были настолько до абсурдности хороши, что все были они полны сомнения, а не афера ли это? В их глазах мажор казался подобным народно известного обманщика Ким Сон Даля, которому удалось продать реку Тедонган. В их глазах можно было прочесть беспокойство. «Все условия в силе. Я лично позабочусь о том, чтобы вы получили свои деньги», объявил Юджин Хо твердым и громким голосом, смотря ему прямо в глаза. «Взамен. Попрошу вас не распространяться об этом, что происходило в сегодняшнем рейде. Ни при каких обстоятельствах, чтобы вы не услышали или увидели. Не забывайте, что в случае нарушения пункта о неразглашении, вы обязуетесь оплатить компенсацию суммой размером в десятикратном вознаграждения, обусловленном в контракте». Все охотники начали перешептываться, что эти двое собирались делать внутри, что составили условия такого характера. Всем было ужасно интересно, но никто не мог спросить, так как это предусматривал пункт о конфиденциальности того же контракта. Запрещается задавать любые вопросы по поводу происходящего внутри подземелья. Для того, чтобы Ю Джин Хо добился успеха в своих задумках стать главой гильдии, нужно было, чтобы необычные силы Джин Ву остались в тайне. Цель, для достижения которого заткнуть рты, фиктивным участникам было просто необходимо. Вместо того, чтобы согласиться или же сказать прямо, охотники начали активно шушукаться, перемывая косточки тех двоих. Не, они что, больные что ли? Как они себе представляют зачистку подземку C ранга вдвоем? Может они очень сильные? Если они обладают такой силой, что их двоих достаточно для подземелья C ранга то на кой черт они тут забыли? Шли бы они в крупную гильдию охотиться на высокоранговых подземельях? Так и я об этом. Все были полны подозрений и скептицизма, но никто даже не собирался уходить. Ну и понятно почему. Условий лучше было не сыскать. Тогда Джинву таким же образом клюнул на 2000 долларов. Они решили добавить сверху еще одну, дополнительную тысячу за хранение молчания. Но что-то не совсем затянули с объяснениями. Джинву посмотрел на часы и коротко сказал Ю Джин Хо. Время идти. Вас понял, старший брат. С предельной вежливостью Юджин Хо согласился с предложением и легкими хлопками в ладони призвал к себе внимание рядом находящихся. Ну что ж, прилюдии пришел конец. Если кто-то из присутствующих передумал и желает уйти, поднимите руку. Как вполне можно было предугадать, желающих поднять руку среди толпы не нашлось. Идеальная обстановка, чтобы пройти и, наконец, через врата. Только он сделал шаг в его направлении как «Ох, минуточку, старший брат!» Поняв вдруг, что забыл кое-что важное, Юджин Хор к машине и открыл багажник. Вынув несколько вещей одну за другой, он бегом вернулся обратно. Эм, а что это? Комплект усилительной брони, изготовленный самыми лучшими мастерами одной итальянской гильдии, старший брат. Такая подготовка просто необходима. Мы же все-таки собрались зачищать подземелья вдвоем. Разве это не разумно?» Джен Ву схватился рукой за лоб и раздраженно вздохнул. Юджин Хо был в прямом смысле упакован в железе с головы до пяток. От одного взгляда на броню становилось тяжелее дышать и двигаться. Что-то не так, старший брат? Не в состоянии больше смотреть на него, джинву вынул, подвешенный к его пояснице, меч и бросил на землю. А, растерянный из-за случившегося, Юджин Хо попытался поднять меч, нагнулся и, потеряв равновесие, из-за тяжести доспехов свалился на бок. Пока тот безуспешно старался подняться, джинву сказал ему, еле сдерживая свою ярость. «Сними это, пока я добрый, только мигом». Ладно, но вместо того, чтобы стать земли, Юджин Хо снова обратился к Джинву. Старший брат, ну что еще? Помогите мне подняться, пожалуйста. Посмотрев на поднятые верх руки мажора, Джинву снова вздохнул. Только на этот раз тяжелее. Взгляните, старший брат, так лучше. Ага, в конце концов, они все же пришли к компромиссу. Ему разрешили оставить на себе лишь шлем. С на удивление довольным лицом. Юджин Хо прыгнул во врата. Джинву молча последовал за ним. После того, как они вошли в подземелье, оставшиеся охотники скопились вокруг врат. Один из них обеспокоенно ответил. «Я не знаю, как у вас мужики, но у меня это двоится доверие не вызывает, особенно после увиденного». Другой наблюдающий поспешил согласиться. «Есть такое». Стоило кому-то заговорить, как у всех будто замки из сортов выпали. Все стали вываливать слова, которых они сдерживали до того момента. «Что будем делать, если они отбросят копыта в подземке? А какая разница, если нам все равно уже заплатили?» «И то верно». Подождите, они же вроде как представились, не помните, как их звали. Дело говоришь, давай посмотрим. Мужчина с ногой Гипси вытащил телефон и попробовал набрать в поисковике их имена Юджин Хо Сон-джэнву. То ли потому, что ему сочувствовали из-за того, что он был вынужден опираться на костыль, то ли всем просто хотелось быстрее узнать результаты поиска. Трудно было определить основную причину того, что все рискнули поддержать его, попутно вглядываясь в экран его телефона. Ни хрена себе, руководитель группы Охотник до ранга. Все дружно вздохнули при этой новости, но последующие данные шокировали их еще сильнее. А сопровождающий того хуже Е-ранговый? Разве для Е-ранговых не опасно заходить в гейт С-ранга? При этом они утверждают, что справятся вдвоем Д-ранговый и Е-ранговый. Подземелья С-ранга? Как они себе это представляют? Это вообще возможно? Ко всему прочему, у так называемого руководителя даже опыта нет. Я посмотрел его архив рейдов, там пусто. «Не, ну что за молодежь нынче отчаянно пошла? Может, искатели острых приключений какие-нибудь? Это было чистым самоубийством». Ассоциация не просто так установила минимум в пятерых ранговых среди команды, из десятерых для зачистки церанговых подземелий. Щелкув языком, посидевший охотник, вынув сигарету из пачки и положил ее себе в рот. Ох уж этот юношеский горячий пыл и бессмысленное хвостовство! У многих уже погубили. От сигареты медленно поднимался белый дым. Остальным нечего было добавить. Им показалось, что они были в чем-то виноваты, будто они сами послали их на смерть. Даже если они и были незнакомцами, никому не хотелось, чтобы кто-то умер перед их глазами, или точнее по ту сторону врат, что стояли перед их глазами. Да и кого они обманывали, денег было жалко. Им, конечно, заплатили аванс за первый рейд, но оставалось же еще остальные 18, обусловленные контрактом. Могли бы еще подзаработать. Однако, ничего уже не попишешь. Шансы на то, что они вернулись живыми, были почти нулевыми. Слушайте, может еще не поздно сообщить властям об этом? Поддерживаю, что если с ними что-то случится, нас привлекут к ответственности. И в тот момент изврат выпрыгнул джинву и Ю Джин Хо. Мажор тяжело дышал и был клубнично красный. От обоих поднимался пар. Все посмотрели на них с немалым изумлением. Вау! Ой, так вам удалось бежать оттуда от целости и сохранности, как раз вовремя! Слава богу, все обошлось. Встретили их с невероятной радостью. Этим двоим просто нужны были люди, которые стояли на стрёме в округе, пока они вошли бы во врата и изучали структуру подземелья. Так вот, в чем было дело. По-другому, этих двух просто бы не пустили ко вратам. И в тот же час лица собравшихся начали меняться из-за содержания одного крика. «Врата за закрываются! В, в, в смысле?» Все повернули голову в сторону врат. «Мать моя женщина! Там они что, убили босса что ли?» Врата начали блекнуть точно так же, как в случаях, когда босс убит. Не в силах как-то развеять удивление охотников Джинву и даже без желания что-то объяснять, он решил притвориться, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и спокойно спросил: "Куда дальше? Где-то, говорил, находится следующие врата?" В часе езды отсюда старший брат: "Ну, так поехали". С этими словами они направились к микроавтобусу, пока охотники провожали их взглядом, взглядом пустым и ничем уже не понимающим. Йоджин Хо вдруг осознал, что команда за ними не последовала и обернулся. Друзья, попрошу вас поторопиться. Сегодня нужно успеть зачистить еще два места. У охотников от челюсти отвисли. Седой охотик среднего возраста Юнгви Вон был настолько удивлен, что даже не заметил, как у него изо рта выпала сигарета. Они только что держали победу над боссом Цернга и уже спешат другой рейд. И не только он. Все были едины в своих мыслях. Они вообще люди, черт возьми! Первый день марафона рейдов. К ним приближалась толпа бегущих зомби. Старший брат, они уже близко. Вижу. Джинву скользил среди нахлынувших ходячих мертвецов, словно в танце. С каждым движением сыпались на землю несколько уродливых голов. Число тварей стремительно падало. И вот остался последний демон. Хрясь. Стоило ему проткнуть монстру сердце кинжалом, как уже знакомый ему механический звук поспешно прозвучал. «Вы подняли свой уровень!» Стоящий позади Юджин Хова восхищенно аплодировал. «Старший брат, вашей крутости нет границ!» «Демонические кристаллы!» «Да, конечно!» Мажор сразу же начал собирать кристаллы и складывать их в сумку. В тот момент поступило новое системное уведомление. На этот раз она извещала его не о поднятии уровня. «Дзинь, навык, высокоранговое искусство короткого лезвия. Вы обучились новому умению!» «Навык, критический удар. Вы обучились новому умению!» «Дзинь! Навык! Быстрый бег! Вы повысили уровень своего умения!» Его лицо засияло радостью. «Я обзавелся новыми умениями!» Одно только оправдывало всю эту авантюру. С ликующей душой он сразу же открыл окно умений. «Умения! Пассивные! неизвестно максимальное, Сила воли! Первый уровень! Искусство короткого лезвия! Первый уровень!» Активные. Быстрый бег 2. Быстрым бегом он пользовался довольно-таки часто, поэтому он поднялся на новый второй уровень. Вдобавок появилось по одному активному и пассивному умению. Искусство короткого лезвия, критический удар. Быстрый бег 2 уровень относится к категории активных навыков. Потребление маны 5 единиц. При применении этого навыка ваша скорость увеличивается на 40%. Одна минута применения этого навыка употребляет 1 единицу маны. Скорость движения возросла. Было 30% увеличения, стало 40%. Разницу в 10% маленькой никак не назовешь, особенно если учесть, что быстрым бегом он пользовался чаще, чем другими навыками. Искусство короткого лезвия, первый уровень. Относится к категории пассивных навыков, не расходует ману. Применяется исключительно при наличии кинжала. После длительного использования кинжала вы достигли некого уровня мастерства. Теперь при его использовании враг будет получать дополнительные 33 урона. Увеличение степени урона, нанесенный кинжалом. Он и мечтать о таком не мог. Все это время он сражался исключительно кинжалом, так что в какой-то момент он стал незаметно его основной защитой. И даже появились новые умения строго для такого типа оружия. Больше нет нужды искать другое оружие, оно не будет столь же эффективным. Его рука сильно привыкла к кинжалам и в особенности к трубчатому зубу Василиска. Этот кинжал уже стал фантомным продолжением его собственного тела. Дженву не смог бы так легко его заменить. К тому же ему было и последнее. С воодушевлением в глазах он открыл последний новый приобретенный навык – критический удар. Первый уровень относится к категории активных навыков. Потребление маны 70 единиц. Вы сможете атаковать с максимальной эффективностью, так как этот навык будет помогать моментально находить слабые точки противника и самый оптимальный способ достичь их. Это умение тоже относилось к кинжалу. Другими словами, это способ гарантирования эффективного нападения. Если подумать, сегодняшнего последнего зомби он убил так же легко, как тогда Кантхисика одним ударом, или лучше сказать, одним пронзанием. В обоих случаях он знал, что стоило его лезвию коснуться противника, как тот умрет. Так вот, что он из себя представляет, когда я использовал критический удар. По чистой случайности ему удалось приобрести этот навык. Факт, который гарантировал использование этого умения в любое время, что обеспечивало ему успех и стопроцентное попадание, что-то ёкнуло в его груди. До того времени кинжалом без особой стратегии или техника джинву получить скилл строго боевого типа было очень кстати. Отлично, хочу еще. Начиная с поднятия уровня и заканчивая новыми скиллами, начало было весьма многообещающим. Второй день марафона рейдов. Вы подняли свой уровень. Вы подняли свой уровень. С появления новых боевых навыков скорость нападения заметно повысилась. Вы подняли свой уровень. Один выстрел, один труп. Несложно будет представить степень удивления Юджин Хо при виде сыпающих словно песок демонов, умирающих после одного удара. Так у него была запрятана еще и такая техника? Был ли предел возможностям старшего брата? Насколько же он был силен? Он не мог прекратить восхищаться и в то же время пытался прикинуть, к какому рангу он принадлежал в действительности. И если учитывать, что ему не понадобилось даже напрячься, чтобы разобраться с Ц-ранговыми охотниками, то он не ниже Б-ранга. Но спрашивать он, конечно, не стал, ибо он не знал, к чему это может принести. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. А блиц-атаки оказались свои недостатки. У вас недостаточно количества маны для использования этого навыка. Джин-ву сильно не обрадовало, из него прям-таки лилась злоба. Опять что ли? Чтобы возобновить свои запасы маны, он вытащил приобретенный заранее в ларьке эликсир маны. Что это старший брат? Мажор всем своим видом кричал о своем любопытстве. Находясь рядом, он заметил столько всего необычного, что даже начал привыкать не обращать внимания, принимая все за объяснимое. Однако он не мог не заинтересоваться природой голубой жидкости, которую время от времени пил джинву. Это…» Джин Ву воздержался от ответа и прочитал описание эликсира. «Итем. Эликсир маны. Уровень сложности Е-ранг. E Вид. Расходный материал. Зелье, способное восстановить ваш запас маны. При употреблении вы возвращаете себе 500 МП. Можно хранить в инвентаре». Система ясно дала понять, нельзя делиться эликсиром. «Интересно, а что может случиться при передаче?» Вдруг ему тоже стало интересно. Он вручил бутылочку своему временному напарнику. В тот момент, когда его рука дотронулась до нее, она исчезла». «Это магия, старший брат?» «Ясно, действительно невозможно». Он познал новую истину. «Если передать непередаваемые тому чужие руки, они просто исчезнут. Так может дело в руках?» джинву Ву открыл ларек и купил еще один эликсир. Только на этот раз не маны, а исцеляющие. Эта жидкость была уже не голубого, а красного цвета. Как только он совершил покупку, в его руке снова появилась бутылочка. «Старший брат, вы действительно нечто. Жидкость стала красной». По всей видимости, Юджин Хо воспринимал это как фокус с перемещением бутылочек. Причина для смены вещества была проста: Хочу проверить, не работает ли оно и на других. С этой мыслью джинву опустил пацана на корточке. Широко открой рот и посмотри вверх. Т так правильно, старший брат. Сойдет. Теперь сиди спокойно и не двигайся. Он наклонил бутылку с исцеляющей жидкостью и вылил ее всю в рот сидящего на корточках парня. «Глоть». Через несколько секунд Юджин Хо удивленно отметил «Ой, что это, старший брат? Я вдруг почувствовал необъяснимый прилив сил». Действительно, он весь день бегал за ним, выполняя роль носильщика. Дело незамысловатое, но по его виду можно было сказать, что он был уставшим. А теперь он прямо излучал бодрость, даже цвет лица стал здоровее и кожа чищен. Джин Ву был более чем доволен результатом эксперимента. Если отдавать таким образом, эффект все же передается. Отличная новость. Теперь можно будет помочь раненому даже в отсутствии лекаря. Без сомнения, эта способность может оказаться очень полезной в будущем. Если почувствуешь усталость, говори. Есть еще. Он считал это подобием инвестиций. Если он устанет слишком сильно, это замедлит его, что может подвергнуть его к опасности, что в итоге отразится на его скорости атаки. Жадность могла выйти ему боком. И хоть его предложение было плодом холодного расчета, Юджин Хойта воспринялся совсем по-другому. Он был тронут. «С «Старший брат, пошли». Мажор был настолько восхищен его удивленными умениями и в то же время растроган его чуткостью и заботой о нем, что него нахлынули слезы. С мокрыми глазами он последовал за Джин Ву. Третий день марафона рейдов. Кстати, вовремя вспомнил. Возьмите это, старший брат. Ю Джин Хо вынул из рюкзака свою персональную удостоверяющую печать и сберегательную книжку. Это еще что? Ну, деньги с проданных демонических кристаллов, что удалось собрать за последние два дня. Прочитав нотацию о том, что наполненное демонами подземелье не лучшее место для такого рода дел и что об этом стоило предупредить заранее, Джин Ву вдруг проглотил язык и впал в ступор. «600 тысяч баксов!» На счету оказалась огромная сумма денег. «Ты уверен, что хочешь отдать их все мне?» Мажор кивнул. «Полностью уверен, старший брат. Вы же знаете, что рейды мне нужны не ради денег, да и к тому же всех этих демонов поймали вы. Разве не аморально с моей стороны было бы посягнуть даже на часть этих денег?» Его щенячие глаза так и просили похвалы. «Боже, вы только посмотрите на этого засранца, как дитё малое!» За последние пару дней, проведенных вместе, он почувствовал, как отношение золотого слюнявчика к его скромной персоне сменилось. С беспрекословного подчинения на фоне страха на уважение младшего к старшему. Это даже немного мило, подумал он, усмехнувшись. Я правда могу их принять? Обратно не проси. Разве когда-нибудь я бросал слова на ветер? Ваш младший коллега Юджин Хо может и глуп, но не пустослов, старший брат. Джинву потряс конвертом, смеясь. Спасибо. «Буду использовать их с благодарностью к тебе. Это вам спасибо, старший брат». Мажор согнулся в 90-градусном поклоне. Посмотрев со стороны, можно было бы запутаться в том, кто на самом деле платит и кто получал. Тем временем, по ту сторону врат во внешнем мире. Остальным членам команды не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к легкому заработку. В отличие от первого рейда, все только ждали, чтобы командир и его телохранитель Спорная позиция. Быстрее вошли в подземелья, чтобы они смогли расслабиться и вместе повеселиться, разделившись по маленьким группам по интересам. Самый многочисленный среди них была группа людей «Гоу» стопа. Целых пять человек увлеченно гоняли миниатюрные красные пластиковые карты. Какой это трейд по счету? «Давай посчитаем. В первый день три, вчера два, сегодня с утра один раз успели. Получается, что седьмой». «Разве нормально защищать данжи в таком темпе? Сомневаюсь, что все нормально закончится». «Среднестатистическая команда нападения нуждается в недельном отдыхе после одного единственного рейда». «Да не волнуйся ты о тех двоих. Каждый раз, когда они выскакивают из врат, на их лице незаметно даже капля пота». «Давай просто наслаждаться тем, как на наши счета приходят деньги. Каждый раз по три штуки, как по расписанию. Твой ход, дерзай». «А, точно. Без сомнения, при таких бешеных темпах бесконечных рейдов, то, что у них не было даже намека на усталость, не могло не удивлять. Только они не знали, что за этим бешеным темпом зачистки стоит постоянное употребление эликсира маны. Благодаря зельям они уже успели пройти треть из условных контрактов 19 походов. Спустя некоторое время черный занавес врат начал пульсировать, и оттуда прыгнули Ю Джин Хо и Джинву. «Ну вот, главное уже вернулся. Встаем, господа охотники!» Все бесспорно начали собираться». «Чьи вещи там валяются?» «Разбудите уснувших и удостоверьтесь, что ничего не забыли!» Охотники сработались и действовали в полной гармонии. Поднявшиеся уже были готовы к дальнейшим приказам. «Поехали!» Все понемногу свыклись с ритмом этих причудливых рейдов. Офис гильдии «Белый тигр» расположены в той же зоне. и металл с самого утра Ан Сан Мин, глава второго отдела управления. «Помощник Хён, совсем охуел тренировочный рейд для новичков уже завтра, а ты все еще не забронировал подземку для учения!» Заместитель руководителя помощи Хён Гичоль не знал, куда спрятать лицо. «Попрочтите, шеф, все из одной частной команды. Они приватизируют каждый появляющийся гет в округе сразу же после обнаружения». «Чего? Тебе не стыдно такие отговорки пороть?» «Предложи доплачивать сверху, и мигом перейдут к нам». «Денег у нас мало, что ли, или людей?» «Ей-богу, их Хён, мне ли тебя учить?» я и сам собирался так сделать, только вот... «Слышать не хочу! Хары зубы заговаривать! Либо пизди как мужик, либо пизду и делай наконец свою чертову работу!» Стоило Ансан Мину открыть свой, всем известный, поганнейший словарным оборотом рот, как весь второй отдел управления, содрогнулся и затих в смертельной тишине. Прошло много времени с тех пор, как он последний раз так бомбил. И что это за место такое «Белый тигр»? Их относили к пятерке сильнейшей гильдии страны. Соответственно, работали в ней люди, талантливые и компетентные, прошедшие строгий отбор. Не был исключением заместитель Хён Гичхоль, один из самых образцовых штатных сотрудников, известный безукоризненным выполнением своих обязанностей, В самом назначении он не допустил ни единой оплошности, а теперь он даже подземелья забланировать не сумел. Это была крупной ошибкой. Он запачкал лицо Ансан Мина, руководителя второго отдела, ответственного за тренировку новичков, в отличие от первого, промышляющим составление графика и распределением охотничьих кадров. «Взгляните на это, шеф!» Поворчав, руководитель посмотрел на экран ноутбука. «Да чтоб тебя! Что там?» Стоило ему узреть цифры, представленных там, как у него отвисла челюсть и в сопровождении дождевыми осадками вырвался вопль. «200 тысяч? Да кто в своем уме заплатит столько только для того, чтобы перехватить гейт Церанга?» У него не было слов. Максимальный доход с рангового подземелья не превышал 200 тысяч долларов. Они в любом случае выходили в минусе с такой заоблачной суммой. Изначальная цена была 7000 Мы долго торговались, предлагая все большую и большую сумму. Когда я дошел до 100 тысяч, они купили право на рейд с 250. Их бюджетный лимит на один гет располагался в пределах одной сотни тысяч. При таких обстоятельствах наезжать на Хион Гич Холя было несправедливо. Чего только эти ублюдки добиваются. Щелк-щелк. Пальцы Ас Сан Мина двигались со скоростью испуганных муравьиных лапок. На экране начали всплывать все больше и больше данных. Как уже успел заметить ранее Хён какая-то команда скупала все церанговые гетто в округе по абсурдно высоким ценам. Они что, умом тронулись? Эта зона находилась под юриспруденцией Белого Тигра. Сначала он воспринял это как объявление войны от другой гильдии. Нет, это невозможно. Ни одна крупная организация не осмелилась бы нарываться на конфликт с Белым Тигром. Даже Титан из пятерых крупнейших. Этим они рискнули бы подписать себе приговор о полном истреблении. По крайней мере, наш враг не гильдия. Тогда кто они и какой цели следуют? Сухо сглотнув, он начал просматривать информацию о загадочно появившейся команде нападения. Главного звали Юджин Хо. Раньше о таком не слышал. Странно. Находить и вербовать новобранцев было работой Ансан Мина. Он был лучшим в своем деле. Он знал именно даже самых скрытых фрилансеров. Но о таком охотнике, как Юджин Хо, он слышал впервые. Вернемся к нему позже. Решив отодвинуть лидера в сторону, он пробежался глазами по списку остальных участников, и вдруг его взор открылось до боли знакомое имя. Сон Джин Ву? Сон Джин Ву, где-то я уже слышал это имя. Покопавшись в своих воспоминаниях, он вспомнил о инциденте с двойным подземельем, который стал темой для массового ажиотажа на протяжении целых двух месяцев. Тогда ассоциация запросила помощь со стороны гильдии. «Гичхоль, помнишь, два месяца назад к нам поступил срочный вызов? Ну, дело о двойном подземелье». «Конечно, помню. Мы тогда понесли, сломя голову в то место, но ни одного демона не обнаружили. Ничего, за исключением одного выжившего. Ты случайно не припоминаешь, как его звали?» Хён Гичхоль обладал отборной памятью. Умным его было не назвать, но память у него была редкая. Ему даже уточнять ничего не понадобилось, сразу ответил. «Сон Джин Ву, охотник Яранга. Так и знал». Он не знал наверняка, но оказался прав. За этим явно скрывалось что-то неладное. Слова интуиции никогда еще не подводило. Ансан Мин крикнул своим подчиненным. «Всем бросать свои дела! Нужно откопать всю возможную информацию о Ю Джин Хо и Сон Джин Ву. Охотник Дэй и Е Ранга в срочном порядке. К черту все остальное! Сейчас же принялись искать немедленно!» Он доверял и гордился своей командой. Их способности проявлялись еще сильнее во время критических ситуаций. Слаженная работа, квалифицированный состав. Не зря же их элитой прозвали. В скором времени к нему на стол стали сыпаться доклады. Как он и предполагал, Юджин Хо ничего особенного сам по себе не представлял, внимательное наблюдение не стоил. Если оставить в сторону то, что он являлся вторым сыном основателя довольно знаменитого Юджин construction, что нельзя было сказать о джинву Ву, тающей темной лошадка. Вам не кажется подозрительным то, что начиная с двойного подземелья до настоящего времени, его имя мелькало уже в трех происшествиях человеческими потерями? К словам Ан Сан Мина, Хён Чхоль отнесся скептически. «Может и так, но мы же говорим о еранговом ранговом охотнике» Сон Джин Ву и Ю Джин Хо. Первый раз они встретились на первом рейде второго, откуда только они вдвоем и выбрались, после чего основали частную команду, защищая по 2-3 подземелья в день с чудовищной скоростью. «Не нравится мне это. Что прикажете с ними делать? Да хрен его знает, дай подумать». «Стойте! Помните, к нам поступила информация, что некий знаменитый бизнесмен, тайна некого охотника С-ранга» «Ну да, гуляли слухи в таком роде. У нас есть Мажор, наследник не самой маленькой компании». Недавно были замечены некоторые движения, что явно указывали на скрытые намерения Ю Мюнхвана создать новую гильдию. Это была совершенно секретная информация, которую им удалось раздобыть через связи в узком кругу предпринимательской элиты. Но тогда остановилось очевидным, что интересы сына отличаются от цели своего отца, ибо в ином случае он не позволил бы себе так сильно бросаться в глаза к своим действиям. «Быть не может». Все детали сложились наконец в одну единую картину. Ну конечно, вот оно что, теперь все понятно. Отрезкая перемены настроения своего начальника Хион Гичхолю стало почти дурно. Слова не заставили себя долго ждать. Произнесли они твердо и громко, сообща уверенности своего хозяина. Этот парень перепробужденный. Перепробужденный? Глаза Хион Гич Холя чуть ли не выпали из глазниц. Его непосредственный начальник поспешил уверить его в правильности услышанного ранее. Ты не ослышался. Охотник Еранга практически не отличается от обычных людей, и в критических ситуациях обычно умирали первыми. Но даже в тех происшествиях, где умирали почти охотники, гораздо сильнее его. И в большинстве он умудрялся проскальзывать от смерти, отделавшись легким испугом. Конечно, существует и вероятность того, что он просто чертовски везуч, если бы не одно «но». Повторяющийся несчастный случай, и в особенности третий, самый важный. Дело охотники-надзирателей канхисики оно отличалось от остальных. Если верить докладу, его удалось остановить, объединив усилия С-рангового мага и Б-рангового целителя. Чепуха, ложь и провокация. Надзиратели специализируются на драках и убийствах, в отличие от натренированных демонов охотников у которых нет боевого опыта, с себе подобными. Если Канхисик не был глупцом, а он скорее всего таким не являлся, первым же делом он постарался бы избавиться от самого высокого по рангу охотника, целителя, сопровождающего его. Другими словами, получается, что против него выступить мог лишь церанговый маг? В одиночку-то? Маги были уязвимы в столкновении с противником специализирующегося на убийстве. Никто не мог знать наверняка, может, Кант Хейсик действительно отнесся с пренебрежением к присутствию высокорангового целителя. Однако надзиратель с трехлетним стажем не мог совершить такую грубую ошибку. В тот день его убил не церанговый Сонч Хеййоль, а кто-то другой, кто был с ним в тот день. У него не было доказательств, но он был более чем уверен. Абсолютно точно. Сон Джинву обрел высокоранговые способности впоследствии перепробуждения. И скорее весь этот марафон рейдов был организован Ю Джин Хо, чтобы проверить его способность для вхождения в будущие гильдии его отца. Если рассуждать таким образом, все обретало смысл и даже некую простоту. Это будет бомба, настоящей сенсацией. Сон Джин Ву. Ежели он действительно повторно пробудился, то об этом пока знают разве что Йо Хван и может еще несколько доверенных ему лиц. Но ему не стоило проявлять разборчивость в таком деле, ибо своими сомнениями он создал отличный шанс для гильдии отобрать его наживку. Если он не держал победу в бою с Б-ранговым, то, вне сомнения, он не может быть ниже рангом. Нужно было во что бы то ни стало не до другим гильдиям и в особенности Юмин Хвану заполучить его. И это нужно было сделать сейчас, пока он не прошел повторное определение ранга, после чего битва за него станет по-настоящему ожесточенной. Даже если он окажется слабее, чем он предполагал, неважно. Казусов повторного пробуждения в мире можно было по пальцам пересчитать общественность и пресса сразу же заинтересуются им. Он станет живой рекламой, что привлечет за собой в перспективе огромную прибыль. Нельзя было упускать такой шанс ни в коем случае. Ну а если он уже успел заключить контракт с Юмин Хваном, то так и быть ничего уже не сделаешь. Но вероятность этого была невысока, иначе не было бы нужды проверять его сейчас в циранговых подземельях. Это свидетельствует о том, что он еще не до конца уверен, а значит у Белого Тигра все еще был шанс его перехватить. Нельзя терять ни минуты. Ансан Мин тут же поднялся и надел свое пальто. «Вставай, Гичхоль, нам нужно идти. Всегда нужно держать свою правую руку при себе». Он всегда был более строгим по отношению к Гичхолю, так как планировал передать ему свое место. Сама правая рука находилась на тот момент в полном недоумении. «Чего? Куда то мы собрались, начальник?» «Как это куда? За свежим мясом». «Собрались искать новых одаренных новичков? Сейчас лично? А что, нельзя что ли?» Двумысленно ответив, Ансан Мин быстро направился к выходу. Хюнг Гичхоль не стал больше ничего спрашивать и, коротко кивнув, последовал за своим начальником. Обожаю свою работу. Это был первый раз, когда Ансан Мин вышел лично вербовать новичков за последние два года. С тех пор, как его назначили главой отдела.